Глава 3 Все следующие дни Рейстлин чувствовал себя гораздо лучше. Это позволило отряду без промедления отправиться в путь и проходить за сутки большие расстояния. Двигаясь с такой скоростью, они достигли лесных окраин Кваленести к запланированному заранее сроку, хотя Антимодес беспрестанно уверял братьев, что в спешке нет никакой нужды, поскольку барон не будет собирать армию до весны. Несмотря на это, близнецы не теряли надежды прибыть в главную цитадель барона до первых зимних холодов. Владения барона Лэнгтри раскинулись по берегам пролива Нового моря, далеко на восток от утехии. Братья надеялись быть внесенными в списки его дружины, что могло принести в их кошелек хоть какие-то деньги, а в них близнецы с каждым днем нуждались все сильней. Планы рухнули в один миг, когда перед закатом солнца отряд переправлялся через Эльфстрим. Конь Рейстена, соскользнув копытом по мокрому окатышу, оступился и отправил своего всадника в реку. К счастью, к середине осени река мелеет, устав от весеннего и летнего полноводья, поэтому маг не получил никаких серьезных травм, если не считать уязвленного достоинства, связанного с длительным купанием в реке. Карамон поймал лошадь и помог брату взобраться в седло, но через час у Рейстена начался очередной приступ кашля, на этот раз затяжной и тяжелой. Сумерки сгущались, стремительно холодало, юный маг продрог до костей и никак не мог согреться. На следующее утро у Рейстена началась лихорадка. Яркое солнце не согревало его, и к вечеру юноша свалился без сил в глубоком обмороке. Антимодос, крайне редко болевший сам и не привыкший лечить других, лишь беспомощно разводил руками. «Лучше всех сейчас твоему брату помог бы он сам», — сказал архимаг Карамону. ведь он столько времени провел, торгуя целебными травами. Но лихорадка слишком стремительно завладела юношей, его мозг погрузился в пучину мрачного безумия. Рейслин не приходил в себя, лишь метался и стонал в бреду. Карамон не находил себе места. Не зная, чем еще помочь больному брату, он решил пойти в лес, просить помощи у эльфов Кваленестии. «Может быть, кто-нибудь из известных лесных целителей сможет помочь Рейсту», сказал силач Антимодосу и быстрым шагом направился к опушке. Но не успел Карамон углубиться в чащу, как у его ног в землю вонзились, затрепетав, стрелы с желтым, как спелые колосья оперением. Это не смутило юношу. Он повернулся в сторону невидимых лучников и заорал. «Я друг! Я друг Танниса эльфа Дайте мне только поговорить с ним, он поручится за меня! Мой брат умирает, ему нужна помощь!» Возможно, упоминание о Танисе было совсем не к месту, потому что следующая стрела пробила на вылет шляпу Карамона, а еще одна чиркнула его по руке. Поняв наконец, что ничего не добьется, силач поспешил обратно, проклиная себе поднос всех эльфов сразу и каждого по отдельности. На следующее утро лихорадка немного спала, и Рейстлин смог произнести пару слов. Судорожно вцепившись в руку брата, он шептал, «Гавань, вези меня в гавань!» Лемюэль знает, что нужно делать. Через полчаса Карамон был в седле. Брата он усадил впереди себя, бережно оберегая от падения, а Антимодос потрусил сзади, ведя лошадь Рейстена в поводу. Они направились в гавань со всей быстротой, какую только мог выдержать больной маг. Лемюэль тоже был магом. Магом очень слабым, казалось тяготившимся родом своих занятий, но все же он им был. Рейслин познакомился с ним во время предыдущей злополучной поездки в гавань. Лемюль с тех пор относился к Рейслину с искренней симпатией и обрадовался, когда братья и архимаг появились на пороге его дома. Он сразу же велел уложить юношу в лучшей спальне, сказав Карамону и Антимодосу, что те вольны выбрать любую комнату, какая им понравится. После этого он немедленно осмотрел Рейслина. «Он серьезно болен и боюсь, что...» — сказал Лемюль Карамону, закончив осмотр... но, заметив безумный взгляд силача, быстро закончил. «Хорошо, что вы вовремя привезли его ко мне. Теперь уже нет причин беспокоиться». Холод реки поселился у него в груди, но это дело поправимое. Он подошел к замершему Карамону. «Вот список лекарств, которые мне нужны для лечения. Помнишь, где лавки травников? Превосходно. Лети туда, да не забудь прихватить побольше рвотного корня». Шатаясь от усталости, Карамон взял лист и поспешил к выходу, зная, что не будет способен ни спать, ни отдыхать, пока не удостоверится, что с братом все в порядке. Лемюэль, еще раз убедившись, что Рейстлин устроен с максимальным комфортом, отправился на кухню набрать холодной воды. Первым делом необходимо было унять жар, сжигающий тело юноши, сделав ему холодный компресс. На кухне Лемюэль натолкнулся на антимодоса, удобно расположившегося за столом с большой чашкой чая. Архимаг уже скинул походный плащ, вновь щеголяя своей прекрасной мантии ручной работы. Он всегда очень трепетно относился к чистоте своих одежд, но даже будучи одним из сильнейших магов, не любил выставлять свои способности на всеобщее обозрение. Облик Леймюэля резко контрастировал с внешним видом архимага. Он был плотно по-крестьянски сбит, одевался просто и больше всего на свете любил ухаживать за своим садом. Магией Леймюэль не интересовался. а если и использовал ее, то только по мелочам. Например, быстро вскипятить чайник. «Прекрасный напиток», — произнес Архимаг, отхлебывая из дымящейся чашки. «Что это?» «В основном ромашка и чуточку мяты», — ответил Леймуэль. «Я собрал их сегодня утром». «Как там наш парень?» «Плохо», — тяжело сказал маг. «Я не хотел говорить, пока его брат был рядом. У него серьезные воспаления легких, они просто забиты мокротой». Ты сможешь ему помочь? Я сделаю, что смогу, но он едва жив. Боюсь, что...» Леймуэль умолк, покачивая головой. Антимодес медленно потягивал чай, мрачно разглядывая заварной чайник. Повисла гнетущая тишина. «Что ж, возможно, это лучший путь», — наконец протянул он. «Только не это!» — воскликнул потрясенный Леймуэль. «Он такой молодой!» Ты же видишь, как он изменился, и, скорее всего, слышал, как он проходил испытание Его брат сказал мне, а оно было весьма примечательным. Лемюль вдруг задрожал, бросая на Архимага рубкие взгляды. «Однако, я полагаю, что Конклав знает, что делает». Лемюль прислушался к звукам из спальни, где лежал Рейстлин, забывшись в тревожном лихорадочном сне. «Тебе бы очень хотелось в это верить, не так ли?» тихо спросил Антимодос. Лемюэль на мгновение замялся. Ему совсем не улыбалось беседовать на такую тему. Неловко наполнив таз водой, он с деловитым видом направился к дверям. — Я уверен, ты хорошо знал Рейстена раньше, — резко бросил Антимодос. Лемюэль замер. — Да, он заезжал ко мне несколько раз. Неприметный маг медленно повернулся к архимагу Щеголю. — И что ты думаешь о нем? Он оказал мне неоценимую услугу в прошлом. Я до сих пор считаю себя у него в долгу. Антимодос вопросительно поднял брови. «Ну, наверное, все слышали эту историю. Я попал под сильное давление сектантов, поклонявшихся, как они утверждали, змеиному богу Бельзору. Рейслин провел маленькое расследование и смог доказать, что на самом деле эта толпа фанатиков управлялась не богом, а обычной наложенной марионеточной магией. Он едва не погиб, помогая мне». Антимудес резко дернул ложечкой для сахара, словно эти слова причинили ему боль. «Да, я слышал что-то подобное. Ну а кроме этого, что еще ты можешь сказать о Рейстлине?» «Он по душе мне», — просто ответил Леймюэль. «Да, конечно, он не безгрешен и совершил много ошибок, но кто без них? Он честолюбив и увлечен магической наукой, так в его возрасте я был точно таким же, что в этом плохого?» «Некоторые говорят, не просто увлечен, а одержим», — мрачно заметил Антимодос. «Ну тогда так можно сказать про любого, хоть про моего отца. Ты же его знал, Антимодос, не так ли?» «Да, я имел честь быть знакомым с твоим батюшкой». Антимодос слегка поклонился. «Прекрасный человек и искусный маг». «Тогда ты можешь представить, как я его разочаровал в один замечательный день». Лемюэль грустно улыбнулся. «Рухнули все его мечты». Когда я увидел Рейстлина в первый раз, то сразу сказал себе, «Вот сын, которого мечтал бы иметь мой отец. Мне он понравился. Я привязался к нему, как к брату, которого у меня никогда не было». «Брат, будь благодарен, что ты не его брат!» Вдруг серьезно воскликнул Антимодос. Он неожиданно замолчал и нахохлился. Ничего не понявший из последней фразы, Леми лишь переминался с ноги на ногу, но Антимодос по-прежнему не произносил ни слова. Наконец, гаванский маг пробормотал, что ему необходимо проведать своего пациента, и бочком выскользнул из кухни. Антимодос остался сидеть за столом, не отрывая взгляда от своей чашки, но он давно забыл про чай, погрузившись в глубокие раздумья. Как близко он подошел к грани, за которой нет возврата. Я мог бы биться об заклад, что он выберется. Антимодос с негодованием посмотрел на колышущийся пар перед ним, словно тот мог ответить. Я позволю ему умереть? Буду просто сидеть и ничего не делать, наблюдая за всем со стороны. Но если умрет он, умрет многое и во мне. Да и кто я такой, чтобы осуждать Рейстена после всего, что с ним случилось? Кто имеет право решать или предсказывать ту роль, которую сможет обрести он в будущие ужасные времена? Уж точно не я. И уж, конечно, не Парселян, как бы ему не хотелось строить из себя провидца и полубога. Архимаг продолжал смотреть в чашку, словно листья заварки могли расступиться, показав на самом дне будущее. Потом тяжело вздохнул и выпрямился. «Что ж, юный Рейслин», — проговорил он медленно, — «я, наверное, должен извиниться перед тобой. Перед тобой и Карамоном за то, что мог бы сказать или подумать. Боги, если они это видят, обязаны помочь и излечить тебя». Произнеся это, Антимодос отсалютовал кружкой и сделал большой глоток. Найдя, что чай холодный, он немедленно выплюнул его обратно.